Часть 3. Земля Глава 1. Регина Ехать от питерского космопорта ко мне на аэромаршрутке Арина отказался категорически. Напирая на то, что не желает служить центром внимания всем пассажирам, вызвал аэротакси. При этом все время короткого полета до моего жилого блока переживал, сумеет ли угодить моей маме своим подарком. Это я необдуманно брякнула о том, что у нас принято приезжать в гости с подарком. А еще в одном из наших шуточных разговоров упомянула, что к впечатлению мамы всегда прислушиваюсь. Поэтому, вознамерившись произвести на маму наилучшее впечатление, Арина два дня метался по верлянскому звездолету, пытаясь придумать что-то с подарком. В итоге что-то нашел, но мне предварительно показывать отказался. Последние дни прошли в совершенно непривычном для нас формате, в дружеском. Мы осторожно, обоюдно стремясь избегать любых острых углов – Общались на отвлеченные темы и при любой возможности подшучивали друг на другом. А физической близости после той примирительной ночи между нами не было. Просто пришли мои ежемесячные каникулы. И в какой уже раз за время, проведенное вместе, я поразилась чуткости Верлянца. Он постоянно так переживает, словно это не моему бедному животику больно, а его. И вечером, укладываясь рядом в верлянскую подвижную кровать спать, осторожно прижимал меня спиной к себе и, аккуратно опустив ладонь на низ живота, принимался поглаживать, успокаивая ноющие ощущения. Так он делал всегда, помогая мне расслабиться и заснуть. — Просто не представляю, куда мы тебя спать положим, — сокрушалась я на подлёте к дому. — С тобой, конечно, — удивился Арина. — Ты что?! Вознегодовала я. Мама же дома. Я ей отправила предварительное сообщение о том, что приеду с другом верлянцем, чтобы совсем уж не испытывать ее нервы на прочность. но ну, никаких совместных засыпаний. Мама у меня человек серьезный. Поэтому будет тебе или надувной матрас, или, если у соседей она еще осталась, раскладушка. Говорила я немного стервозно, но сказывалось напряжение. Встреча с мамой пугала и меня. И вот мы, совсем рядом с нашим однокомнатным блоком, напряженно переглянувшись у входной двери, активируем видеовызов. «Регина!» – радостный мамин голос сразу вызвал на глазах слезы. «Как же соскучилась! Заходите!» Мы спешно входим. Мама, встревоженная и сильно взволнованная, встречает нас в прихожей. «Доченька!» И я, как в детстве, бросив сумку на пол, кидаюсь к самому дорогому человеку обниматься. Мы, шумно шмыгая, носами целуемся, прижавшись тесно-тесно, дома. Мама, моргая ресницами, смотрит тоже повлажневшими глазами. Моя мама, лучшая на свете и такая счастливая. Вот серьезно, именно счастливая. Отстранившись, вопросительно смотрю на нее, но она взволнованно машет рукой, бормоча... Потом, потом, сейчас вы проходите. И я, опомнившись, вспоминаю, что не одна. Обернувшись, Карина с интересом наблюдаю за мощным, голубокожим мужчиной, пытающимся как-то затеряться в нашей крошечной прихожей. Но поскольку он занимает как раз ее половину, то получается это плохо. На лице явная растерянность от нашей мокрой встречи и некоторое непонимание, как ему поступить. Мама! «Знакомься, это Арина, мой друг». Беру его за руку и заставляю сделать шаг вперед, чтобы оказаться рядом с нами. Взгляд мамы сразу меняется. Она серьезно и вдумчиво осматривает мужчину, одновременно протягивая ему руку, которую он осторожно берет своими перепончатыми ладонями. «Будем знакомы». «Я Нина Георгиевна». Педагогическим тоном представляется мама, поглядывая на высокого верлианца снизу вверх, но с таким видом, словно вызвала его к доске отчитаться о домашнем задании. А Арина выглядит так, словно его не подготовил. «Очень!» Он в волнении не сглатывает и выдает мою заготовку. «Приятно!» Мама величественно кивает и торопит нас. «Проходите же, раздевайтесь, руки чистите и идите есть суп. Я специально самый вкусный сварила, чтобы вы с дороги поели!» Стянув плащ и скинув туфли, галопом пронеслась в комнату. «Мама явно готовилась. Новая скатерть, новые гигиеничные чехлы на стульях, незнакомый веселый коврик на полу». Арина заходит следом и сразу останавливается возле двери. «Да, на наших жилых двенадцати метрах он явно лишний. Сразу возникает ощущение переполненности. Куда ни обернись, наткнешься на верлянца» и он, привыкший к безграничному простору водной среды, в нашем жилом блоке явно ощущает себя громоздким. «Пока бокс с вещами в уголок поставь», тормошу Арина, слыша, что мама уже активно гремит посудой. «И ты тут жила?» Потрясенным шепотом уточняет верлянец, делая то, что я ему сказала. «Ага, выросла тут, в этой самой комнате». В глазах Арина... Такая жалость ко мне, что не выдерживаю и смеюсь. Идем руки чистить, чтобы маму не задерживать. В ванной опять проблема. И даже не в том, что мы вдвоем в нее еле впихиваемся. Воды же нет. В смысле совсем. Душ волновой. Такая же система в очистителе для рук. А в унитазе система воздушной утилизации. Арина мрачен. Я же давлюсь смехом, вспоминая свои первые дни на базе и неожиданно понимаю, что высшая справедливость все же есть. Пусть теперь и он помучается в непривычной обстановке. Верлянец раз пять погружает ладони во внутреннюю полость очистителя, и, несмотря на все мои уверения в том, что руки его уже абсолютно чистые, как-то брезгливо их осматривает и принюхивается. «В туалет хочешь?» Он подозрительно косится на наш унитаз и мотает головой. «Попозже». А мне неожиданно так хочется в душ, такой привычный, такой родной волновой душ, что, утянув Верлианца на кухню, принудительно сажаю его на стул и заявляю маме. «Мамуль, я душ приму с дороги, а потом сразу есть. Ты пока Арина корми, ему лучше в гомогенизаторе все взболтать». Он как раз проголодался. И, бросив Верлианцу ободряющий взгляд, оставляю его на растерзание маме. «Сама...» Окрыленная перспективой, мчусь в комнату, нахожу, во что переоденусь, чистая, и снова исчезаю в ванной. Волновой душ. Какая прелесть! Ощущение тепла, волнами пробегающего по коже, и никакой жуткой, вязкой воды, словно засасывающей тело. На волне сентиментальных удовольствий запускаю самый длительный режим очистки, а потом решаюсь и на повтор. Мама с Ариной наверняка найдут, о чем поговорить, и никто не будет против, если я немного задержусь. На кухне появляюсь спустя часа полтора, и первое, что вижу, это несчастный взгляд верлянца и растерянный мамин. «Что?» – недоуменно переводя взор с одного на другого, спрашиваю одновременно обоих. Арина тут же стремительно вскакивает и пробегает мимо меня, мгновенно исчезая в ванной. «Мам!» Высунувшись в коридор и проводив верлянца взглядом, подозрительно уточняю у родительницы. «Ты же его ни о чем глобальном не спрашивала?» Мама тяжело вздыхает и расстроенно присаживается на стул. «Регина, он съел весь суп, всю шестилитровую кастрюлю!» В необычайном удивлении смотрю на маму. «Он, конечно, мужчина крупный, но какого-то нездорового аппетита я за ним никогда не замечала. «А, -а как?» – сажусь напротив мамы. «Обычно. Я все взболтала, как ты сказала. Налила суп ему в тарелку и дала ложку. Он все съел и протянул мне тарелку со словами «Я все доел». Ну, я сразу поняла, что намекает на добавку. Оно и ясно. Не мальчик, а с дороги проголодался. В общем, взболтала еще порцию и снова налила ему в тарелку. Он опять все съел». И мне тарелку протягивает и снова это говорит. Кто знает аппетит этих инопланетян? Я опять ему добавки дала. Так всю кастрюлю и съел. Завтра десятилитровую куплю». Уткнувшись лицом в ладони, я расхохоталась до слез. «Мам, ты его убила, наверное», – давясь икотой выдавила из себя. «Надеюсь, он наш туалет освоил. Это ж я ему сказала, что ты не любишь, когда суп не доедают». «Перед тобой отчитывался?» Мама всплеснула руками. «Батюшки, вот же незадача! А я как лучше хотела!» И родительница, подорвавшись с места, принялась рыться в аптечке. «Ты чего?» – забеспокоилась я. «Слабительно ищу!» – сосредоточенно хмурясь пояснила мама. «Зачем?» – опешила я. «И как ты уговоришь Арина его принять? У них, может, и подобных болезней нет?» И еще неизвестно, как оно на него подействует. «Я ему в питье капну», — нашлась мама с идеей. «Хорошее средство, проверено на мне». «А так ты сама подумай, будет сутки с животом мучиться». «Мама!» — я в ужасе подскочила к ней. «Это инопланетянин, ему нельзя наши медикаменты давать. Еще неизвестно, от чего тогда он будет мучиться больше». «Оно хорошее!» — убежденно настаивала мама. Нет. Перепуганно зашипела я и, решив отвлечь, маму уточнила. «А мне, значит, есть нечего?» «Каша вчерашняя осталась. Будешь?» «Буду», — вытаскивая тарелку, радостно оскалилась я. «Пока меня не спрашивай. В себя приду, освоюсь и завтра поговорим». Мама ко мне присоединилась, и мы дружно поели. «Дочь, а спать его куда? У тети Паши раскладушку?» Напомнила я уже предложенный ей в сообщении вариант. «Но ты же не уточнила, что он с гору размером!» Веско сообщила мама. «Не влезет!» «Значит, на пол!» Мы переглянулись. «Значит, на пол!» Согласилась мама. Кофе мы не пили, ожидая Арина. Он как-то подозрительно задерживался. Маловероятно, что решил тоже принять волновой душ. Когда же наконец появился... — имел вид необычайно смущенный и задумчивый. Мама, стремясь загладить свою оплошность, тут же бросилась наливать ему кофе. — Мне совсем немножечко. — как-то испуганно отреагировал на этот маневр верлянец. — Хорошо. Мама была образцом покладистости и радушия. Началось все спустя полчаса когда мы уже втроем переместились в комнату и, даже умудрившись устроиться, беседовали, слушая мамин рассказ о марсианской станции. Неожиданно громко, заставив верлианца потрясенно дернуться, из его живота донеслось бурчание. Причем и речи о том, чтобы прикинуться глухими, не было, ибо я поняла, мама все же не утерпела со своим слабительным. Резко подскочив, схватила смущенного происходящим Арина за руку и потащила в ванную. «Что со мной случилось?» – недоуменно уточнил он в коридоре, приложив ладонь к животу. Даже мне было слышно, что там происходило акханале. «Ваша еда ведь вполне съедобна». «Случилось то?» – грустно призналась я Арина, заводя его в ванную – что с местом твоей ночевки на сегодня мы точно определились. Сюда тебе подушку и принесу. Подремлешь, сидя, прислонившись к стене». Верлянец был немало озадачен моим заявлением, но неожиданно скрутившая живот судорога явно изменила его приоритеты. «Регина?» «Мама тебе из самых лучших побуждений нашего лекарства капнула. Слабительного, если честно. Извини, никак не думала, что у вас до этого дойдет». Искренне посочувствовала я. Арина выглядел одновременно потрясенным и больным. Постоянно морщась и прижимая руку к животу, попросил... «Воды у вас много?» «Эм, -э, литров пять точно есть?» по поворотом дела призналась я. Арина поморщился сильнее. «Дай мне телефон. Номер, по которому можно сделать заказ воды и какой-нибудь емкости» что вместила бы меня и влезла сюда. Он напряженно вдохнул, пережидая очередной приступ судорог в животе. — Из вещей моих студенистый мешочек принеси. Я рванула в комнату, быстро отыскала требуемое в вещах верлянца, подхватила справочник и телефон и побежала к ванной. — Можно? — осторожно постучала в дверь. — Да. — голос Арина был сиплым. Быстро положив перед ним телефон и мешочек, указала номер, по которому можно было заказать воду и высокую бочку. — Спасибо. Иди. — поторопил меня верлянец. — Я сейчас закажу, и все привезут. Будьте готовы. Вернувшись в комнату, к расстроенной маме возмущенно всплеснула руками. — Мам, что за причуды? — Регин, ладно бы только я этим славительным пользовалась, но я его и марсианам давала, все обошлось. «Я же думала, ему так скорее полегчает!» Печально, явно раскаиваясь в своем необдуманном маневре, проговорила мама в ответ. «Это животная цивилизация, а ты ему обезвоживание организовала!» Хватаясь за голову и переживая за Арина, простонала я. «Как? Ну как ты до этого додумалась?» Решила свою ошибку исправить. «Я же его по причине собственной недогадливости так накормила!» Сокрушаясь, покачала головой мама. А мне стало стыдно. Маму тут ругаю, а ведь ошибка моя. Не надо было их вдвоем оставлять в первый час знакомства. Но я так привыкла к Арина, Да и маме доверяла абсолютно. Мне бы и в голову не пришло, что они в чем-то друг друга понять не сумеют. Как и мы с ним вначале. «Извини, не расстраивайся», — вздохнула я. «Думаю, Арина тоже справится» и тут же, изумив меня скоростью исполнения, донесся вызов от входной двери. Привезли покупки Арина. Несколько побледневший верлианец ванную ненадолго освободил, выйдя в коридор и позволяя с любопытством косившимся на него сотрудникам службы сервиса внести высокую бочку и наполнить ее водой. После чего нашествие посторонних прекратилось, а Арина снова исчез в ванной. Мы с мамой, приготовив постели, прождались полчаса, постоянно прислушиваясь, но из ванной не доносилось ни звука. В итоге, не вытерпев, я постучалась к Арина. Ты как там? — с тревогой уточнила у Верлианца. Входи. Уже почти нормальным тоном ответил он. Быстро проскользнув внутрь, обнаружила мужчину, сидящим в бочке, с явно лечебной ванной. Цвет воды был молочно-мутный и непрозрачный. — Помогло? — С облегчением и резко возросшей верой в лечебные ванны и странную медицину верлианцев вымолвила я. «Да, но я весь в раздумьях. Как считаешь, если я сейчас твоей маме подарок вручу?» – прошептал Арина, бросая на меня отчаянный взгляд. «Она смилуется надо мной и больше кормить не будет?» Не выдержав, я расхохоталась. «Она меня сейчас пытала на предмет твоих предпочтений в еде», И причем намерена отныне исправляться и проявить в отношении тебя максимальное гостеприимство. Так что крепись. И никогда и нигде не ешь больше так много. У нас также принято прекращать кушать, когда наелся. Что бы кто ни думал по этому поводу. Я осторожно погладила верлянца по влажной щеке. Спасибо. Арина мою руку перехватил и с очень серьезным выражением, заглядывая мне в глаза, попросил. «Извини меня за то, что тогда на Верлинее не предупредил тебя о погружении. Я честно хотел сделать как лучше. Думал, так ты разом преодолеешь страх. Но сегодня понял, что не всегда хорошо быть неподготовленным». Мне стало стыдно, чувствуя, что краснею прижала его влажную и прохладную ладонь к щеке и извинилась в ответ. «И ты меня за то, что бросила тебя одного и не предотвратила твоей...» болезни. Арина поднял вторую руку и притянул меня ближе. Мы медленно, до последнего вглядываясь в глаза друг друга, поцеловались. Кажется, это был наш первый искупающий многое поцелуй.